Глава третья. «Папа?» Я заглянула в отцовский кабинет. «Ты хотел видеть меня?» «Да, Алисия, проходи». Произнес он, и мне не оставалось ничего иного, как войти, прикрыв за собой дверь. Не знаю, какой диалог меня ждал, но лишние свидетели нам наверняка не нужны. С того момента, как мы вернулись с чаепития в саду у леди Венделл, прошло не больше трех часов, а весь дом уже стоял на ушах. Оказывается, пока я залезывала раны в компании сестры, прячась в саду, Селина и Кристина успели перезнакомиться со всеми новенькими, как они выразились, а также повстречаться с уже знакомыми гостями. И по заключению сестер, которые те выдали, вернувшись домой, нас ждал очень интересный отпуск. Но кто точно не терял времени даром, так наша матушка. Она уже получила несколько приглашений на ужины и балы в домах своих друзей, И ведь никому из нас не получится отказаться от посещения того или иного мероприятия, ведь матушка тогда потащит нас за уши. «Идём сюда», — проговорил отец, подзывая меня к двум невысоким креслам, стоящим напротив окна. Солнечный свет, попадавший сюда, заливал комнату приятным свечением, пробиваясь через тонкие шторы. Я присела в одно из кресел, второе занял отец, вытягивая перед собой ноги. Он казался расслабленным. Но я слишком хорошо знала родственника, чтобы поверить в эту ленивую позу. Отец о чем то думал, и своими мыслями он готовился поделиться со мной. «Ох, папа, прекратите! Рассказывайте, что случилось? Я же не ребенок! Сплеснув руками, уставилась на отца. Он поднес ладонь к лицу и покрутил кончики усов. Я улыбнулась. Вот так он всегда делал, когда я была малышкой, веселя меня. Сегодня же все шло наперекосяк. «Вы слышали от мамы, что случилось?» Он кивнул. «Значит, хотите знать, что на самом деле у меня произошло с уважаемым лордом Кейном?» Последние слова я произнесла, поморщившись, словно съела дольку лимона. Может, кто-то и уважал Кейна. Но не я. Я злилась на него и таила обиду глубоко в душе. Он посмел не просто усомниться в моей компетентности, но и вынес это в совет». «Это то, что заставило меня поскорее унести ноги прочь из столицы, чтобы дать себе время подумать над тем, как действовать дальше. Я знаю, что осенью будут перевыбирать на должности советников», заключил отец, подведя безмолвную черту под тем, что он уже услышал. И, скорее всего, эти вести ему принес кто-то другой. «Возможно, мой дядя, который проживал в столице и вел там активную законотворческую деятельность» и я могу лишиться не только должности, но и работы в министерстве». Заключила, опустив голову. «Алисия», — произнес отец, вынуждая меня взглянуть на него. «Тебе так важна эта работа?» Я медленно кивнула. «Очень, папа. Я чувствую, что нахожусь на своем месте, но...» «Но...» «Но никто не верит в меня». «Ох, дочка», — выдохнул он. «Если бы в тебя не верили...» то ты не получила бы вообще никакой работы в министерстве. А в тебя верят многие. Разве что лорд Кейн». Я закатила глаза. «Лорд Кейн, напыщенный индюк». Отец изумлённо изогнул бровь, а после расхохотался, хлопая себя по колену. «Милая лис, прошу, только не называй его так», — хохоча произнес отец. «Я не планирую с ним видеться и тем более общаться». В пылу произнесла, понимая, что заблуждаюсь, — «Скоро мне придется вернуться в столицу, а этот надменный лорд обязательно будет там и, конечно же, не упустит момента, чтобы уколоть меня едким замечанием или вовсе испортит карьеру». «Очень жаль», — пожал отец плечами выпрямляясь, «ведь у твоей матушки совершенно иные планы». Я в ужасе застыла, посмотрев на отца огромными глазами. Теперь он не улыбался. «Лорд Кейн приглашен к нам на обед». Ваша матушка постаралась, чтобы мы были одной из первых семей, кто пригласит его». Мои руки задрожали. Я не понимала, как такое могло произойти. Мне казалось, что матушка видела, как недобро мы повстречались с лордом Кейном сегодня. Но получается, что вместо того, чтобы уберечь меня от нежелательной компании, она решила все сделать с точностью до наоборот. «Нет, нет, нет!» Затораторила я, закачав головой. Тогда я пропущу обед, а если мама будет спорить со мной, то и вовсе уеду. Отец нахмурился. Милая Элис позвал меня детским прозвищем, но улыбки в этот раз на моих губах не было. Думаю, тебе не стоит убегать, ведь тогда лорд Кейн решит, что ты легкая добыча. Я в изумлении смотрела на отца, когда тот, откинувшись на спинку кресла, сложил руки на груди. «О чём вы, папа?» «О том, дочка», — проговорил он, выдыхая что мои девочки сильные и бесстрашные. Они не пугаются трудностей и всегда выходят победителями. Они не склоняют головы перед напыщенными индюками. Мои губы задрожали. Вот поэтому ты, Лис, не позволишь Лорду Кейну задирать нос и угрожать тебе. Если он желает показать, что леди Дарби недостойна своей работы, то пусть попытается доказать это, и ему определенно придется попотеть. Папа, Воскликнула я, подскочив на месте. В два шага преодолела разделяющее нас пространство и бросилась на плечи отца. Позволила скупой слезе скатиться по щеке, ведь сильные девочки не будут плакать по пустякам. Он похлопал меня по спине, тихо приговаривая. «Покажи этому индику, где его место». «Папа!» Рассмеялась я, утирая слезы. Определенно покажу. Вот теперь я узнаю свою дочку». Пламенная речь, произнесенная отцом накануне, приободрила меня, но когда наступило утро, я все же потеряла часть уверенности, которая была преисполнена накануне. Особенно поникла, когда увидела, как слуги украшали дом к приезду дорогого, как часто за прошлый день повторяла матушка гостя, и как сестры зорко посматривали в мою сторону. Я знала, что получу от них поддержку, и что если лорд Кейн посмеет оскорбить меня, то ему придется иметь дело сразу с пятью сестрами Дарби, но все равно опасалась предстоящего обеда. И вот час встречи настал. Часы над камином в гостиной пробили ровно 12 раз, а это означало, что скоро гость пожалует, чтобы окончательно испортить мне настроение. Спускалась я в холл, чтобы поприветствовать лорда Кейна на негнущихся ногах. Буквально за минуту до этого о его приближении меня предупредила Кристина, высматривающая лорда Кейна, забравшись на чердак. Оттуда она мчалась со всех ног, попутно сбрасывая с новеньких туфелек слой пыли и паутину. Уфную грязюка же там, ворчала она, врываясь в мою комнату. И да, он тут. Я ахнула, побледнела и подскочила, ощутив дрожь в коленях. Кристина покачала головой. «Да не съест он тебя, сестра! Ты его просто не знаешь!» Кристина пожала плечами. «Пусть только посмеет тебя обидеть, и я лично нашлю на него заклятие». И он его резво отразит. Парировала я, пощипав свои щеки. «Нет, Лис, это заклятие он не успеет отразить. Перепачкает штанишки еще до того, как успеет открыть рот». Я удивленно взглянула на Кристину, а та, хихикнув и подмигнув, Помчалась в холл, где уже собирались наши сестры и родители. Мне пришлось поторопиться, выбросив из головы слова Крис. Не знала, что она способна на такие проделки. Мне всегда казалось, что подобным у нас занималась исключительно Селина. Но они ведь близнецы. И вот я шла по ступеням, хватаясь за перила, и с высоты второго этажа видела, как в холл входит лорд Кейн. И выглядел он так, словно пожаловал навстречу к самому королю идеально сидящий на широких плечах костюм, белоснежная рубашка, шелковый платок, повязанный на крепкой шее. Сапоги, несмотря на проделанный путь, блестели безукоризненной чистотой, а волосы были уложены в модную столицу мужскую прическу. И я так разозлилась в этот миг, поняв, что щеки мне пришлось щипать, а значит, остались на лице следы пальцев. Платье было обычным, ведь я не хотела выделяться и привлекать к себе внимание. И даже прическа сегодня у меня была совсем простенькая, коса, подобранная серой лентой. Чтоб его сюртуки мыши поели. Я почти спустилась, не чувствуя ног от волнения, когда лорд Кейн все же повернул голову в мою сторону. Мазнув взглядом по мне, серой и унылой он тут же вернулся к обратившейся к нему матушке. Та расплывалась в улыбке, расспрашивая лорда Кейна о том, как он добрался и нравится ли ему в Хорвилл-Холли. Увы, леди Дарби, я не успела смотреться. По его тону стало понятно, что Кейну все равно, какие высокие дубы растут в наших лесах или как широки поля, и ему совершенно безразлично, что на наше озеро каждую весну прилетают стаи птиц. Он здесь исключительно из вежливости и во второй раз точно не приедет, сославшись на какое-нибудь важное дело, потому что я прекрасно помнила тон его голоса, когда лорд Кейн был недоволен и сейчас он был недоволен вдвойне. Ивонна отошла от сестры и приблизилась ко мне, когда матушка предложила отправиться в столовую. Все гуськом последовали за ней, а я и Ивонна замкнули процессию, отстав на пять шагов. «И что ты думаешь?» Я хмыкнула, глянув на сестру. «Он сбежит через полчаса». «Почему ты так думаешь?» «Потому что лорд Кейн не желает находиться в нашем доме». И показал это уже несколько раз. «Да, я даже не заметила». Пожала плечами Ивонна, рассматривая возвышающегося среди остальных лорда Кейна. Он действительно был высоким и статным. И, конечно же, ужасным. Я взяла Ив за руку и заставила остановиться. Она в недоумении глянула на меня. «Пожалуйста, помоги мне испортить обед. Я не желаю, чтобы он здесь появился вновь, даже если его попытаются притащить сюда за уши». Ив усмехнулась, похлопав по моей ладони. «За шалостями нужно было обратиться к Селине, но я обещаю, моя дрожайшая сестра, ни один горе-лорд не посмеет оскорбить тебя». «Где-то я уже это слышала», прошептала, направляясь следом за Ивонной в столовую, где нас уже ожидала семья и недовольная опозданием двух ветреных девиц лорд Кейн. Когда мы приблизились к столу, стало ясно, что матушка в последний момент сделала рокировку, и теперь я должна была сидеть не рядом с Ив, а прямо напротив нашего дорогого гостя. У меня аж сердце едва в пятки не ускакало, когда я взглянула на лорда Кейна. Видимо, он тоже понял, что оказался в западне, ловко расставленной леди Дарби. Ив тихо выдохнула, но приняла решение матери и села на свое место, когда я застыла у стула, желая сбежать. Но леди из семьи Дарби не отступают. Отец обещал, что поддержит меня в любом случае. И я видела, что сделают то же самое каждая из сестер, И страх исчез, оставляя после себя раздражение и немного усталости. Заняв место, положила на колени салфетку и всем видом показала, что матушка ошибается. Ни при каких обстоятельствах. Я ни за что на свете даже не позволю думать, что лорд Рикард Кейн мне не интересен и уж тем более ни за что не дам ему повода считать себя сильнее, чем я». Подняв голову, с вызовом взглянула на лорда. Он смотрел на меня. Пожалуй, впервые за две встречи лорд не отворачивался через первые пять секунд, как наши взгляды пересекались. Я улыбнулась ему самой очаровательно приторной улыбкой. Он нахмурился, но кивнул в ответ. «За нами наблюдали все собравшиеся за столом, и каждому стало ясно». «Между мной и лордом Кейном идет война, и план матушки заполучить одного из перспективных женихов для одной из дочерей только что потерпел крах. Я взяла нож, вонзая острую грань металла в первое блюдо. Да начнется битва!»